Глава 40 Каро была потрясена тем, что после сокрушительного налета ФБР жизнь на базе продолжалась, как ни в чем не бывало. Теоретически об альтернативном хаосе знали только пять человек Джулиан, Эйден, Вейгард, Каро и Тревор. Но все инженеры Джулиана были магами и чародеями в области цифровых расследований, Кое-кого из них были романы с медсестрами, а в столовой Кару случайно услышала, как Айван Кайван шутливо по своему обыкновению сказал кому-то, «Ну, даже если Физби решат нам поверить, у них нет прав для расследования вымышленных преступлений, совершенных в вымышленной вселенной». Это не было смешно, и никто не засмеялся. Джулия отвел Айвана в сторону и устроил ему страшный разнос. Вейгерт проводил время по большей части или у себя в комнате, или в зале для сеансов выхода в множественную вселенную, находившемся в третьем крыле. Каро и Тревор продолжали оперировать. Помимо этого, Каро штудировала электронный текст книги Джорджа, работала с Барбарой над новыми данными по картографированию мозга и проводила каждую ночь с Тревором. Каждые несколько дней Она навещала Элен и обычно заставала ее в обществе Кайлы и Лоррейн. В услугах ухаживающей медсестры уже не было надобности. Лорейн заставляла Элен гулять, играть в настольные игры с Кайлой, ухаживать за пушком. Но ее усилия увенчивались лишь частичным успехом. Элен понемногу становилась лучше, но ее состояние оставалось неустойчивым, Она была сосредоточена почти исключительно на том, как увидит Анжелику. Ты же обещала мне? Для Каро, привыкшей к тому, что в марте еще лежит снег, лето на Кайман-Браке наступило немыслимо рано. Даже по ночам воздух оставался горячим и очень влажным, и эту жару лишь время от времени сбивали зрелищные послеполуденные грозы с устрашающими молниями и оглушительным громом. Нужно было постоянно следить за штормовыми предупреждениями. Когда дул ровный посад, с океана приносила освежающий соленый ветерок. Все, что еще не успело расцвести раньше, распускалось с бешеной скоростью, сверкая неестественно яркими красками. Жужжали и гудели насекомые. «Что ж», — сказал в конце концов Лайл Ласкин, осмотрев Элен, — Сомневаюсь, что дальнейшее ожидание позволит нам еще что-нибудь выиграть. Миссис Кэмп, можно ставить имплант. В операционной, как всегда в операционных, было холодно. Медсестра ввезла Элен на каталке. Молли дала наркоз, и глаза Элен закрылись. Тревор разрезал кожу на голове, отвернул лоскут и взял костную пилу. Очередная операция точно такая же, как и многие другие до нее. Но это же была Эллен. От каждого движения Тревора нервы Каро натягивались еще на одно деление, и в конце концов она почувствовала, что они вот-вот лопнут. Если он обнаружит в мозгу что-то неожиданное, если допустит ошибку при разрезе... Но, конечно, ничего подобного не случилось. Элен очнулась точно по запланированному графику. — Элен, ты знаешь, где находишься? — Каро. Больница. — Больно. Сейчас тебе поставят капельницу с морфином, но сначала ответь еще на пару вопросов. — Сколько пальцев я показываю? — Два. — Анжелика? — Еще несколько дней. — Ты же помнишь? Я говорила, что сначала ты должна поправиться после операции. — Да. Ресницы Элен задрожали. Веки сомкнулись, снова открылись. На лице появилась слабая, неуверенная, болезненная улыбка. Каро уже видела подобные улыбки у многих пациентов. Облегчение от того, что операция позади, что они пережили ее, что физиологическая проблема решена. Но у Эллен не было физиологической проблемы. У нее было предвидение, надежда, которую дала ей Кару. «Все будет хорошо», — сказала Молли, вводя внутривенный катетер для капельницы. «Выход в параллельную вселенную ей не повредит». «Откуда ты знаешь?» — спросила Кару. «Ведь Молли даже не имела импланта». «Знаю, и все» с необычной для себя мягкостью, ответила Молли. Каро не стала требовать от нее объяснений. Молли стремилась подбодрить подругу. Вот чего Каро не знала, так это что ей делать, если реальность окажется несоответствующей тем образом, который Эллен уже создала из тоски и потери. Еще через пять дней в третьем крыле состоялся сеанс с Элен. В больнице она была тихой и послушной, то и дело щупала сквозь бумажную шапочку титановую накладку на голове, ела, ходила и занималась физиотерапией, выполняла все указания врачей и сестер. Образцовая пациентка, но ну, совсем не Элен. Она похудела настолько, что рубашка, не так давно обтягивавшая грудь, свободно висела. Джинсы держались на ремне, который одолжила одна из медсестер. Сейчас она лежала на кровати, и Джулиан объяснял ей, что должно произойти. — Я знаю, — сказала Элен. Каро говорила мне. Я готова. Джулиан снял крышку с накладки и подсоединил провода. Каро придвинула свой стул ближе к сестре. За ее спиной стояли Тревор, Джордж и Молли, но Каро напрочь забыла об их присутствии, даже о Треворе. Лицо Элен стало безразличным. Кару испустила невнятный звук и подалась вперед. Она уже много раз присутствовала при этом, но ведь теперь дело касалось Элен. Впечатление от вида родной сестры, не живой и не мертвой, в ходе шреддингерского эксперимента, возволновало Кару гораздо сильнее, чем она ожидала. Экран над кроватью просветлел. На экране Элен поспешно поднялась с кровати, проводов как не бывало, бросилась к двери и открыла ее. За дверью оказался двор третьего крыла, точно такой, каким Кару видела его двадцать минут назад, с после ливня травой, но здесь трава была сухая. И в этой траве сидел маленький ребенок, старательно засовывавший пластмассовые фигурки, кубики, цилиндры, треугольники, в подходящие для каждой из них пазы, красной пластмассовой коробки. В памяти Каро прозвучала фраза из книги Джорджа, которую она читала с таким старанием. «Динамика мозга на квантовом уровне позволяет одновременно подключать все части сознания — сенсорный ввод, память, воображение, алгоритмы обработки». Анжелика подняла голову, и увидела мать. Ее личико расцвело в радостной улыбке. Она поднялась на нетвердые еще ножки и побежала навстречу Элен. А та схватила свою дочурку, живую, здоровую дочурку, и обняла ее так крепко, что Анжелика стала вырываться. По впалым щекам Элен текли слезы. Что произошло бы? если бы мы могли изменить алгоритмы, которые разрушают квантовые волны в мозгу. Анжелика задергалась сильнее, и Элен поставила ее на траву. Малышка взяла мать за руку, подтащила к игрушке и шлепнулась на попу, обтянутую джинсовыми шортиками, раздутыми из-за поддетого памперса. Элен села рядом с нею и Анжелика вручила матери зеленое пластиковое кольцо. Вы — наблюдатель. Вы создаете Вселенную каждый день, каждый час, каждую наносекунду. Где-то будет существовать все, что может существовать, в том числе и ваши умершие любимые. Они снова могут быть живыми, ходить куда захотят. — Они будут столь же материальными, как стул, на котором вы сейчас сидите, как книга, которую вы держите в руке. Элен сделала вид, будто пытается сунуть зеленое кольцо в квадратную дыру. Анжелика возмутилась, выхватила фигурку у матери и поместила куда следует. Мать и дочь установили на места все остальные фигурки, сняли крышку и вытряхнули их на траву. Анжелика схватила одну из них и с радостным визгом побежала прочь. И Элен занялась тем, что было совершенно невозможно в этой вселенной. Стала играть со своей младшей дочерью в догонялки. Совершенно ниоткуда появилась Кайла и присоединилась к веселой беготне. Игравшая с детьми Элен казалась невесомой. Она словно плавала в воздухе, совершенно не прикасаясь ногами к земле. Каро вскочила со стула и выскользнула из комнаты. Джордж, улыбавшийся впервые за долгое время, даже не заметил, как она прошмыгнула мимо него. Тревор дернулся было следом, но Каро жестом попросила его остаться. Ей необходимо было минутку побыть в полном одиночестве, даже без него. Иллюзия или реальность, впрочем, Кару уже не знала толком, что вообще означает это слово, сеанса, вернули Элен душевное равновесие, сделали Элен снова собой. А Кару поняла, что ее неуверенность, ее колебания и компромиссы того стоили.